Увязав необходимую вузелок узелок, я направилась набирать отрядик доброволец. Алия пыхтела в гимнастическом зале, истязая ножки шпагатом. Я с дура один раз поддалась на ее рассказни о здоровой пользе упражнений и чуть не провалась как та лягуха. Потом ходила раскорякой, с нелюбовью глядя на подружку. — Эй, лягушка полотная пойдем чё покажу. — Куда? Сдувая челку, возрилась на меня подруга. завязываясь хитрыми узлами. — И с чего это лягушка? — Это у нас лея свет болотная а не я. — К ней тоже забегу, — успокоила я Алию. Алия лишь еще сильнее запыхтела, правда, не отказавшись. Я на ее выкрутаться даже смотреть не стала, человеку этого не сотворить. В музыкальном классе шел урок гармонических чар. От пеяний девиц творились чудеса, вскипали буйным цветом сохлые цветы, и дохли жизнерадостные тараканы. Учитель флейта парил под потолком полупрозрачный и прекрасный, словно солнечный рассвет весной. Всем улыбался так, что сразу же хотелось из шкуры вывернуться, чтобы угодить ему. Мы с Алей не говорили Машке, как выглядит он, если глянуть вскользь. У каждого есть право на ошибку. Эй! Я замахала руками, нарушая общую гармонию порядком спевшегося класса. Леи зыркнул на меня, словно на врага, намеревающегося порезать всю семью лоскутья Чего тебе? Дело есть, поможешь? Да, а что такое? Тебе понравится, ты отпроситься можешь? Посудившимся глазкам Леи я сразу поняла, что лучше было бы мне мертвенкой родиться. Никто не смеет отнимать ее любимого учителя от лучшей ученицы. Ну пожалуйста. Сменил я по-быстренькому песню, давя на жалость и сестринскую любовь. Невесомый флейта мне подмигнул из-под небесья и сделал знак обеим убираться. «Ну и куда мы?» осведомилась Аллея, не представляя, чего Ради Вульфыч вдруг расщедрился, без драки отпустив ее из пыточного зала. «А?» — изобразила я дурочку деревенскую. «Так вот, пришли уже. Сейчас кое-какие документики возьмем и назад». Подруги замерли на полушаге. Лея вытрящилась, а Лея присвистнула. «Ну ты даешь, подружка! Теперь, если помирать захочу, буду знать, к кому обратиться!» Минут пять мы бодались в темном коридоре. Я плакала и унижалась, обещая всю жизнь подружкам ручки целовать. Они твердили, что нецелованными помрут, зато в глубокой старости. В разгар баталии в глухом и беспросветном мраке коридора вдруг рявкнула и вдарила так мощно, что пол скакнул, а с потолка на нас посыпалась труха и старая побелка. Мы трое сразу же притихли. Лея дрожала, как осиновый лист. А я припомнила, как в самом же начале учебы нам поломойка Любша говорила не ходить в архив. Там где Дюжи зла зверюшка, одна гуляя. Я быстро... Алия сбегала за алебардой, по-видимому, тоже не гнушавшийся общества любши. а а, -а Потянула жалостливую песню Мавка, и не успели мы на нее шикнуть, как, повинуясь ее голосу, зажглись сами собой светильники. Свет получился жидкий, словно жира тухлого, ну и то хлеб. Выдавив вперед каменное от напряжения Алию с корявой железкой наперевес, Мы по шашка, по шашка, пошли к зеленой от неупотребления и жутенькой на вид двери. «Нельзя!» — прошелестело вслед. Мы с визгом подпрыгнули на месте. Обернулись и увидели толстого, красноглазого, длиннохвостого крыса. Тот противник и так хрюкнул в когтистый кулачок, потом показал нам язык и смылся. Даже запустить в него ничем не успели. не -е -е -е, так мы раньше времени чего бы-то ты — прошептала Алия и утерла пот. Затем решительно отобрала у меня ключ и открыла проклятую дверь. Навалилась плечом. В архиве оказалось душно и вонюче. Едкий дым зеленой волной плыл, игриво заплетаясь длинными полосками, как змеи по весне. «Эй, кто там сквозняки устраивает?» — рявкнул на нас издалека. И голос был в один-в-один, в один, как только что у Красюка. «Я от учителя Рагуила!» — крикнула я, привстав на цыпочки, и вытянула шею, пытаясь разглядеть того, кто там за стеллажами. «Ты чего орешь?» — ткнул меня в бок нервный Лея. «Да ладно тебе! Раз мы съели сразу, так, наверное, все нормально». «Убирайтесь! Не знаю я никакого Рагуила!» Вдалеке разбилось что-то стеклянное. «К счастью!» — уверенно заявила я и потопала на звук проклятий и невнятного бормотания. Четыре каменные ступени вниз, а дальше... Словно дивный сон, где сказка о разбойничьей пещере переплелась вдруг с байкой о колдунье. «Вот это да!» — воскликнула Алия радостно, словно мытарь, обнаруживший укрытый от налога воздобра. И я ее прекрасно понимала. Это с порога весь архив казался скучным и прямоугольным, с одним, почти невидимо, вдали унылым фонарем, грустно освещавшим ряд бесконечных полок с ровными рядами пыльных книг и аккуратными полейницами свитков. Иллюзия, Моншер, как говорит мой староста. Здесь все было навалено огромной грудой, и бардак был капитальный, как в хижине из золотаря. В огромных кованых треногах Цепными саламандрами ревели, бились языки огня. Их отблески плясали на безумных, невозможных просто горах золота, каменьев и распахнутых, как уличные девки, сундуках. Иди, бери, что хочешь. В этих сугробах из монет, перстней, корон и трехведерных кубках тонули, расплошавшись так и сяк, блистательные рыцарские латы. Их было здесь так много, что хватило бы на златоградский полк. а всякие там чеканы, булавы, немыслимо было сосчитать. И все это не абы как, а с золотой насечкой и эмалью, и в бриллиантах, и из лучшей стали, и с такими клеймами, что аллея чуть в обморок не упала. И уж среди этого добра, как остовы разбитых кораблей, чернели жуткие полугнилые полки, на которых кукужилось что-то скорченное временем и мерзким обращением. Бурые, как языки покойников пергаменты, столь безобразно свешивались вниз, что не хотелось даже прикасаться к ним, не то что рыться в поисках не до конца гримуаров. Я тронул одну из книг, и та распалась прахом, выворотив плесневелое нутро наружу. Только и успела, что прочесть название «Досотворение мира». А кто там автор и про что писал, теперь останется загадкой. Мы втроем попробовали влезть на кучу повыше, чтобы оглядеться, и съехали с нее, как с горки. Алия Лея выворотила по дороге меч и онемела, словно квочка, высидевшая жабу, только разевала рот и делала пальцами корону, намекая, будто знает чья цацка. Лея глупенько хихикала, вся с ног до головы осыпанной пылью бриллиантов, и я, признаться, испугалась, что теперь ее так и схоронят с этим радостным оскалом на лице. «Эй!» — вызвала я глазом племенного бугая, вдруг не на шутку устрашившись потерять подруг. Схватила за руки обеих и без дороги припустила среди сказочно сверкающего барахла. «То есть оно мне тоже здорово понравилось? Но я еще в нем и скелеты углядела, и ведминские метлы, и другое, что без чего колдуны не могут. А там, где пахнет колдовством, мне не до веселья и не до интересностей». Бежать по курганам монет оказалось не легче, чем по подтаявшему льду. Мы постоянно оскальзывались, и мне стоило усилий оторвать этих дурех от очередной находки. Вдобавок, с каждым падением подруги становились тяжелей. А все порывалась вырвать руку, потому что все добро в одну не помещалось. А хитренькая Мавка попросту взяла огромный кубок и сыпала туда разные каменья. Обе они время от времени говорили «Ой!» и очень натурально валились на бок, стараясь не рассыпать награбленного. За курганами слышался знакомый мерзенький смешок. То там, то здесь я видела раскормленного крыса, который, ни капли не таясь, над нами ухахатывался, правда, благоразумно держась подальше. «Нельзя!» — он грозил пальчиком, и я боялась, что действительно нельзя. Подружки как с цепи сорвались, но ведь недаром же тут плавает зеленая явно колдовская дымка. «Да помогите же хоть кто-нибудь!» — в отчаянии взвыла я. Крысюк свалился с кучи мне под ноги, взлетел проворнее бельчонка на голову и, лапами зажав мой рот, испуганно так выторщился. «Ты чё, хозяин услышат? Так страшно же!» «А будет ещё страшней. Он знаешь, как не любит, когда его от опытов отрывают. Триста лет мы с ним, и ни разу добром не кончилось. Так что засохни в тряпочку!» «Мне книжки надо по Северскому пантеону. У меня доклад!» Промямлила я, едва не плача от обиды и от того, что толстый крыс висел на волосах, выдирая их с корнем. Снять пасюка мне было нечем. Обе руки были заняты подружками. К счастью, крыс сам свалился, бормоча. «Книги, книги! Сдались вам эти книги?» «У нас тут вам что, читальня?» «Архив у вас школьный!» Пробормотала я, немало удивив всем заявлением бухтешего крысюка. Тут-то я голову ломаю, зачем сюда всякой дряни натащили? И хозяин еще мне говорит, систематизируй. Да тут этого барахла немерено. А крысы, между прочим, три года живут, и все. Он печально махнул лапой, показывая, как резко и трагично обрывается жизнь собратьев. но я не посочувствовал трехсотлетнему лентяю. «У вас хоть что-нибудь уцелело?» Я грозно сдвинул брови. «Уцелело», — вздохнул крыс. «Но вокруг хозяина. Ведь-то надо было делать. Но я бы не рисковал. Подумаешь, поставить неот. Первый раз, что ли?» Я не нашла, что ответить. «Действительно, не первый. Но не хотелось бы, чтоб последний». «Не проверяют вас, что ли?» — рыкнула я, отрывая подол от особо приставочей железяки. «Ну как же не проверяют?» — надулся от гордости и хитства крыс. «Нас ежегодно, как положено, проверяют». Он скосил глаза на совершенно пьяных, однограбленных богатств Алию и Лею. «Потом краснеют, извиняются и ежегодный акт подписывают. Жутко полезна эта штука, заклинание от воров». Мне даже один проверяющий после этого собственные вещички на хранение принес. Тоже большой ученый, как и мой хозяин. Представляешь? Сумел запихнуть в зайца утку, щуку и громадное яйцо. С иголкой? Точно, подтвердил Крис. Правда, я иглу сломал, когда в замке ковырялся. Сундук, понимаешь, захлопнулся. Ну, я думаю, не станет мужик из ерунды скандалить. «Можешь быть спокоен!» Я похлопала крыса по плечу. «Тебя хоть как зовут-то, герой?» «Гомункул я. Можно гомункулос?» «А хозяин иногда ректусом вульгарисом обзывает. Но ну, что-то мне это имечка не очень». Он просительно заглянул в глаза, и я поспешила его успокоить. «Мол, никаких эректусов. Друг гомункулос, и все». «А кто хозяин? Чародей, колдун, некромант?» «Бери выше! Алхимикус он. изучает суть явлений и преобразование материи и энергии. Во!» «А что же ты меня тогда пугаешь?» — тормознула я крыса. «Алхимикус знаю. Чудные, конечно, но ведь люди». Э — -э, замялся гомункул. Он изобрел эликсир для превращения людей в животных и обратно. С прямой формулой все нормально, а вот обратное не идет. Слышал, как недавно бабахнуло? Ну, я припомнил кружащиеся хлопья извести. Нестабильные элементы. Важно поднял пальчик с коготком гомункулус. Триста лет уж бьемся. Хозяин даже головой малость повредился, но это не страшно. Страшно на него смотреть. Это как? – попятилась я, заметив, что мы уже стоим среди островка порядка, где и полки не гнилые, и книги не кучей, и вообще все выглядит жилым и ухоженным. Оружие в витринах, на витринах бирочки, кому и что принадлежало. Сокровища все в сундуках, и на каждом сундуке подписана династия. Дальше аккуратно на бархате и шелке возлежали колдовские штучки. И совсем уже вдалеке мной был замечен водопад стеклянных трубок, по которым что-то медленно перетекало. Крыс подхватил меня за подол и поволок вперед. «Ты, главное, не поднимай глаза!» Уж лучше бы он этого не говорил. Я, как замороженная, замерла перед высоким стеллажом. На нем были красиво так разложены доспехи степняков. Бронзовые, княжеские, и ватные халаты пастухов, принимавших участие в том бандитском намеге, что внезапно обернулся завоевательным походом. Рядом же лежали свитки и почерневшие от времени оправленные в золото и серебро летописи. «Бери, читай!» Но мои мысли были все о том, кто кряхтел, шипел и звякал пробирками там за спиной. Чего уж я не насмотрелась в этой школе, даже змея двухголового видала и Анжела с его зубами. «А бесы? А вампиры? А другая нечисть? Неужто человек страшней?» Я так и сяк крутила в голове, как может выглядеть алхимикус. И чем дальше, все страшнее становилось. А чем страшнее становилось, тем сильнее хотелось посмотреть. А чем сильнее хотелось посмотреть, тем все страшнее становилось». Так что я уже ничего не слышала, кроме стука сердца и зловещего, ужаснейшего звона алхимических пробирок, бормотания ученого. «Стой! Ты куда?» — услышала я выкрик и скрип копий отчаянного гомункулса, пытающегося остановить бездумно прогуливающую вдоль выставки оружия Алию. К ней присоединилась Лея, кидавшая в свой кубок золотые безделушки». Не Нет. надо! Я замахала руками, пытаясь отогнать подруг, как огородник назойливых ворон. И тут у меня над духом скрижетнуло. Это кто? Алия и Лея замерли, разом побледнев и выронив из рук свои сокровища. Я тоже обернулась. Что ж теперь? И заорала так, что в горле засаднило. Прямо на меня смотрел огромнейший паук. Нет, паучище. Огромный паучище! Воздух во мне кончился, и свет в архиве померк.